Глава 38. Леся. Душа моя летит в пятки. Сердце вместе с ней. Леся. Слышу сдавленное за спиной. Вскакиваю со стула, словно меня ударило током. Оборачиваюсь и смотрю на Богдана, застывшего в дверях, как на привидение. «Что это?» Шепчу испуганно. Жаль, что вовсе не пачку печенья в его руках я имею в виду. Во взгляде Бо мелькает паника. Он смотрит то на светящийся монитор компа, то на меня, а потом бросает печенье на пол, срывается с места и выдёргивает толстый шнур из розетки у стола. И больше нет звука мирно работающих системных блоков. «Но кой чёрт ты туда полезла?» — цедит Бо. Он больше не улыбается и не заглядывает мило мне в глаза. Я всё ещё стою, не двигаясь, впав в ступор. «Что это?» Почему на экране твоего компьютера моя переписка с Максом? Точнее, его переписка со мной. Бо молчит, но я вижу, как напряжённо дёргаются его желваки. «Богдан!» — беспомощно шепчу я, цепляясь за него взглядом. «Ну нет, пожалуйста! боже не мог! Мне же показалось, ты всё испортила». Он говорит, это так жёстко и холодно, что я отшатываюсь, упираясь пятой точкой в край стола. Было же всё нормально. Получилось всё, как я и планировал. Но зачем ты сунула туда свой нос? мне хочется сползти на пол, но я стою на дрожащих ногах. Это ты. Я не спрашиваю. Я констатирую грязный, мерзкий факт. И опять это молчание. Правда, в глазах Богдана слишком легко читается. Дёргаюсь к боу, хватая пальцами его за ткань футболки и встряхиваю, насколько мне позволяют сделать это мои силы. «Твоих рук дело?» «Отвечай же!» А руна Богдана. «Да, да, да!» «Моих!» Его ответ, оказывается, хлеще пощёчины. Он опаляет лицо, а мои пальцы тут же разжимаются. В голове ничего не укладывается. «Там откровенная каша!» Оттаянув от Богдана, я, непонимающе, мотаю головой. А он лишь вздыхает, в упор уставившись на меня. Ты мне выбора не оставила, Алиса. Прилипла к этому Ольховскому. Потекла по нему, как и все остальные. Что вы, блин, в нём находите, а? Ты перестала быть моей Алисей, которую я знаю с детства. С которой по заборам лазили и тютину воровали у бабы Глаши. Примечание. Шелковица. Теперь тебя возят на крутой тачке мажоры ты проводишь с ним всё время. Но откуда у тебя всё это здесь? Веду головой в сторону, указывая на потухшие мониторы. И чёткий ответ «Бо» меняет мой мир и понятие о дружбе и правде. Зачёта точка «нет» — это наша с пацанами разработка. Мы написали эту прогу. Это моё приложение. Ошалела, гляжу на друга детства, понимая, что он предатель. И что я чувствую? Ничего. Внутри леденящая пустота. Наверное, мне надо топать ногами, кричать. Но сил нет. Только что Богдан разрушил мой мир. Как ты мог? Я тебе доверяла. Мой испуганный голос срывается на хрип. А я тебя люблю. Отчаянно выдыхает Богдан. И даже делает шаг ко мне, но я дёргаюсь в сторону. «Всю жизнь люблю. С того самого момента, как ты треснула меня той лопаткой в песочнице 15 лет назад. Прикинь?» Хмыкает он и запускает ладони в волосы. Страхивает кудряшками и стонет, начиная мерить нервными шагами комнату. «Неужели за столько лет ты ничего не поняла?» «Ты не задавалась вопросом, почему я всегда прихожу тебе на помощь?» «В любое время дня и ночи. И я всегда был рядом. А Ольховский просто пришёл и забрал тебя. Богдан меряет комнату шагами, пока я растерянно пялюсь в одну точку. В голове болью отзывается «Он врал!» «Я тебе не вещь, чтобы меня кто-то мог забрать!» Заторможу, натяну каждое слово. «О, ну, конечно! Святая!» Злобный голос Богдана заставляет меня крепко зажмуриться, до звёздочек в глазах. «Я видел тогда на лестнице в университете, как ты на него смотришь, как он тебя обнимает!» если бы ты знала, как я его ненавижу. Моя кожа покрывается мурашками, а голова тошнотворно кружится. Я в каком-то бреду. Мне так дурно, что ровно дышать я больше не могу. У меня отобрали очень важную часть меня. И теперь там колющая пустота. Её там слишком много. А дедушка Богдан, он в чём перед тобой виноват? Ладно я, но он... Мне нужно было вас рассорить. Моя цель должна была оправдать средства. План был идеальный. Богдан говорит это так ровно. Я не слышу ни единой нотки сожаления. Я даже перестаю узнавать голос того, кого знаю большую часть своей жизни. Не узнаю того, кто дарил мне конфеты. Это больше не мой бо в классных завитошках. Я думал у лжеца. Гада. И предателя, который теперь наматывает круги по комнате. В голове столько слов. Хочется шквалом обрушить их на него. Растоптать ими, но получается лишь пробормотать бесполезное... Ты меня подставил. И дедушку моего. Но Богдан не слышит. Он заламывает руки, я вижу, как его трясёт. Я столько времени был в твоей френзоне Ты не представляешь, как я себя чувствовал. Ты какой-то Алекс, ты этот придурок Ольховский. Ты никогда не смотрела на меня так, как на него. Злоба раздражения в его голосе набирают обороты. Что мне оставалось делать? Ты сама в этом виновата. Отдала бы эти чертовы ответы Ольховскому сразу. Он бы сдал и свалил отсюда. Или ты надеялась, что он будет там, за бугром, хранить тебе верность? Он бы забыл тебя сразу же, а я остался бы рядом. Утешил бы тебя. И если бы ты не полезла, куда тебя не просили, то мой план бы сработал. Ты бы ненавидела Ольховского и дальше, а я бы... Леся, Леся, ты куда? Богдан замирает посреди комнаты, когда я прохожу мимо него к выходу. на да к чёрту всё. Пустота в груди становится невыносимой. Пусть сам захлебнётся в своей подлости. Мне здесь больше делать нечего. Что, нафиг тебе сын какого-то сантехника и учительницы, если можно спать с сыночком бизнесмена? Слова Богдана пулями летят мне в спину, пробивают брешь. Резко разворачиваюсь и решительно возвращаюсь. Становлюсь в метре от Богдана, вскидываю подбородок и смотрю в эти гадкие глаза. И, наконец-то, самое нужное всеобъемлющая вкусная злость, как вулкан, закипает в моём теле и лавой разливается по венам. Любит он меня? О, нет. Этот кучерявый козлина любит только себя. Мои пальцы перестают дрожать. Они сжимаются, собирая в кулак всё хорошее, невысказанное Богдану. А я и говорить ему не буду. Иногда лучше делать, чем говорить. Взмах рукой. Удар. Бывший друг детства в шоке вскрикивает, хватаясь за нос, а костяшки моих пальцев пронзает огненный спазм. Чёрт подери, как же это круто! Теперь понятно, почему иногда мальчишки решают проблемы именно так — Это даже классно, и... Вот чёрт, как больно. Я вылетаю из квартиры Богдана избегаю по лестнице на улицу, тряся ладонью. дедушка сейчас на процедуру в дневном стационаре. У меня есть максимум час. Сердце адски бьётся в груди, а моя ладонь просто разрывается от боли, но мне плевать. Макс, какая же я идиотка. Я всё испортила, всё потеряла. Из-за своей глупости. Я отправила в топку целую неделю. Семь, возможно, самых важных дней, чтобы быть счастливой. Выскочив из подъезда, прямо в домашнем платье бегу в сторону торгового центра. Мимо гуляющих мамочек с детьми, мимо детворы, играющей на детской площадке, мимо бабушек, сидящих на лавочках у подъезда. Никто из них не знает, какая я дура и как обидела человека, которого люблю». Бегу и попутно вытаскиваю в телефоне номер Макса из всех чёрных списков на свете и уже набираю его. И однозначно решаю, что если не возьмёт трубку или сбросит, то, богом клянусь, я достану его даже из параллельного мира. Но вместо гудков получаю ответ, пускающий мерзкий холодок по спине. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Один дозвон, второй, пятый... Всё одно и то же. Только я не прекращаю звонить, пока ищу глазами на парковке торгового центра жёлтую машину. Мне нужно такси. Я должна всё исправить.